Глава 13 Я молча смотрела на парные золотые браслеты, которые лежали на черной бархатной подушечке, и никак не могла понять, что же меня так тревожит. На первый взгляд, простое украшение, но мне почему-то казалось, что как только оно окажется на моей руке, обратной дороги не будет. Они не кусаются! раздался насмешливый шепот над моим ухом. Ты смотришь на простые украшения, будто они опасные чудовища. Резко обернувшись, посмотрела на улыбающегося Артура, который напоминал мне кота, загнавшего мышку в угол, и скептически поинтересовалась. Не подскажешь, почему мне кажется, что это очередная твоя ловушка? Не знаю. Он покачал головой. Может, ты слишком мнительная? А может, просто ты не вызываешь доверия? Ну, не знаю. Мужчина попытался приобнять меня, но я отступила в сторону. За спиной послышался недовольный вздох. Не знаю почему, но после подписания договора Артур решил, что я действительно его невеста. Этот наглец даже посмел меня поцеловать. Это было весьма неожиданно и немного приятно. Только вот я об этом ему не сказала, а притворилась оскорбленной до глубины души. Но Артур извиняться и не подумал. И более того все последующие дни самым наглым образом просто игнорировал мои слова о раздельном будущем. Такое упорство, если честно, вводило в ступор. Получается, он даже не рассматривал ситуацию с другой стороны. «Анна, ну так что будем делать? Надеваем обручальные браслеты или...» «Надеваем», — решительно протянула руку. Неделя пролетела очень быстро, и вот настал тот день, когда я и Артур должны были вернуться в мой мир. Только вот мужчина категорически отказался открывать портал, пока на моем запястье не появится браслет. С одной стороны, он уверял меня, что это лишь простая формальность. С другой, получалось, что это гарантия выполнения наших обязательств. И по словам выходило, что я получаю только выгоду. Но вот интуиция кричала об опасности. «У тебя такое лицо, будто тебя на эшафот ведут», — усмехнулся Артур. Смерив его убийственным взглядом, промолчала, хотя сказать хотелось немало. Мужчина ловко застегнул на моей руке тонкую цепочку и промурлыкал. «Теперь твоя очередь». Едва я повернула застежку на мужском браслете, украшения на наших запястьях ярко вспыхнули и тут же погасли. Испуганно вздрогнув, уставилась на свою руку. Браслет стал цельным. «Ну и что это означает?» — прорычала я что наша помолвка заключена, и магические силы тому свидетели. «Но как мне этот браслет снять?» Я попыталась вытащить руку, но кольцо было слишком маленьким. «Никак», — послышался ответ. Подняв на Артура, взгляд уточнила. «Как это?» «Браслет автоматически расстегнётся на твоей руке, как только на пальце окажется кольцо». «Какое кольцо? Ты сейчас о чем? Никакой свадьбы не будет, я здесь по ошибке!» Ты можешь это повторять хоть тысячу раз. Артур обнял меня за талию и прижал к себе. У нас впереди еще много времени, и все может измениться. А потом, если тебя это успокоит, при разрыве помолвки браслет вновь вернется ко мне. — Не мог сразу об этом сказать, — разозлилась я. — Вечно что-то выдумываешь. — Ты когда злишься такая красивая, — прошептал Артур. — Очень хочу тебя поцеловать. — Только попробуй. Хищно прищурилась. «Я бы рискнул, но нам пора в твой мир, если ты, конечно, не передумала». «Нет», — качнула головой. «Брррр», — послышалось с порога. Мы с Артуром синхронно повернулись и увидели Руму, который важно подошёл ко мне и сел рядом. «Кажется, он хочет с нами?» — вопросительно посмотрела на мужчину. «Рума нет», — он качнул головой. «Ты остаёшься в замке». Мурлыкнул кот и, встав на задние лапы, попросился на руки. Подхватив его, прижала к груди и вздохнула. «Он очень хочет с нами. Давай возьмем его с собой». Артур скривился, но был вынужден согласиться. «Хорошо». Затем он подошел ближе, прижал меня к себе и взмахнул рукой. Одно мгновение, и я вновь оказалась дома. Портрет Артура, вернее, его предка, стоял у стены. Кот вырвался и, задравши хвост, помчался в комнату. «Добро пожаловать!» Улыбнувшись, посмотрела на мужчину. И прежде чем он успел хоть что-то сказать, я услышала сонный голос Наташи. «Амур! Амур, это ты? А где Аня? Где она?» И Я не успела произнести ни слова, как подруга воинственно ворвалась в гостиную. Остановившись на пороге, Наташка бегло огляделась. В одной руке она держала за шкирку кота, который всеми силами пытался вырваться, а в другой — увесистую деревянную скалку. Остановившись взглядом на Артуре, она криво усмехнулась. «Вот ты и попался, гад!» — прорычала девушка, а затем, отпустив Руму, который смачно шлепнулся на пол, подлетела к мужчине и с силой стукнула его по голове своим грозным оружием. «Ой!» — заорал он, схватившись за голову и отскочив в сторону. «Ты совсем спятила! Больно же!» «Больно? Так я сейчас еще добавлю! Вот тебе, вот!» Наталья лупила его, гоняя по комнате, как блудливого кота. «Вот тебе! Ты у меня за все получишь!» «Анна! Аня! Спаси меня! Спаси!» Взмолился мужчина и попытался спрятаться за мной. «Умоляю, помоги!» За женскую спину спрятаться решил. «Так не получится!» Завопила Наталья. «Не получится!» Зная боевой характер Наташи, я была уверена, что подруга сама не остановится и точно покалечит Артура поэтому решила помочь ему, подумав, что он уже получил незабываемый урок на всю жизнь. «Наташенька», — улыбнулась девушке, — «как же я рада тебя снова видеть. Давай обнимемся, что ли. Оставь его в покое. Мне столько нужно тебе рассказать». «Анечка», — она внезапно всхлипнула, и скалка выпала из ее рук. «Ты вернулась. Неужели ты снова здесь? Не могу поверить своим глазам». Я обняла Наташу, чувствуя, как тело подруги содрогается от рыданий. Можно было только представить, что ей пришлось пережить, когда сначала мужчина с портрета ожил, а потом утащил меня неизвестно куда. «Тихо, моя хорошая, тихо, все хорошо», попыталась ее успокоить. «Не плачь». «Это действительно ты», — подруга чуть отодвинулась и заглянула мне в лицо. «С тобой все в порядке». Все хорошо», — улыбнулась я. «Мне столько нужно тебе рассказать, ты даже не представляешь, сколько всего случилось!» «Да уж», — подал голос Артур, «хорошо же нас тут встретили». «Не нас, а тебя», — ухмыльнулась я и добавила. «И по делам заслужил». «Аня», — Наташа привлекла мое внимание, «это кто вообще?» «Ну как тебе сказать?» — я вздохнула. «Познакомься, этого наглеца зовут Артур, и он вроде как мой жених». «Чего?» — удивилась подруга. «Это долгая история, я тебе всё расскажу, но чуть позже. А сейчас...» Посмотрев на Артура, попросила Наташу. «Ты не могла бы нам помочь? Сможешь купить мужскую одежду? А то в таком виде...» — кивнула на своего спутника. «Далеко не уйдешь, А мне бы хотелось показать ему город». «Хорошо», — подруга пристально посмотрела на меня. «А ты снова не исчезнешь, пока я буду бегать по магазинам?» «Нет», — улыбнулась в ответ. «Тогда я быстро». Наташа кинула пристальным взглядом Артура и уточнила. «Обувь нужна?» «Да», — задумчиво произнесла я. «А размер какой?» Мы вопросительно посмотрели на мужчину, который застыл у окна, с удивлением разглядывая чуждый ему мир. «Артур, какой у тебя размер обуви?» — уточнила я. «Вот такой». Он выставил вперед ногу в кожаном блестящем сапоге. «Понятно», — ухмыльнулась Наташа. «Ну, на вид не меньше сорок второго». «Бери лучше сорок третий», — решила я. «Точно не ошибешься. Деньги есть?» «Да», — Наталья кивнула. «Сейчас переоденусь и быстро сбегаю. Скоро вернусь». Когда входная дверь хлопнула, Артур сел на диван и признался. «Твоя подруга — страшная женщина». «Хм», — усмехнулась в ответ. «Она живет с тобой?» — послышался вопрос. «Нет» тогда что эта фурия делает в твоем доме наверное нас ждала вздохнула я ты забыл как меня похитил среди белого дня знаешь люди в этом мире совсем недружелюбные обиженно пожаловался артур меня еще никто так не бил ты получил то что заслужил пристально посмотрела на него и не жалуйся да я не жалуюсь артур вздохнул м послышался голос румы Кот по-хозяйски заскочил ко мне на руки и громко замурчал. «Ему тут хорошо», — Артур прокомментировал поведение Румы. «Я знаю. Ведь это и его дом тоже. Кстати, сейчас Наталья вернется, и мы отправимся на прогулку». «Зачем?» — удивился мужчина. «Я хочу, чтобы ты увидел мой мир своими глазами, и тогда, может быть, лучше меня поймешь. «Не уверен, что это хорошая идея», — скептически произнес Артур. «Давай дома останемся. Мне кажется, я уже достаточно познакомился с этим миром». Бросив на него изумленный взгляд, осторожно уточнила. «Ты что, боишься?» Мой собеседник сначала отвел взгляд в сторону, явно почувствовав себя неловко. Потом вздохнул и, к моему большому удивлению, наверное, впервые в жизни с первого раза сказал правду. «Опасаюсь». «Поверь, тебе нечего бояться». Поспешила заверить его. Более того, возможно, этот мир придется тебе по душе. Ты же еще ничего не видел. Очень сомневаюсь. Послышался скептический ответ. Посмотрим. Улыбнулась я и предложила. Давай покажу твою комнату. Ну, давай. Согласился Артур, а потом уточнил. Кстати, а чем тебя не устраивает моя одежда? Тем, что в моем мире одеваются совершенно по-другому. И скоро ты в этом убедишься сам. «А сейчас идем. Артур скептически обошел комнату, которую я решила ему выделить, и цокнул. «Ты живешь весьма скромно». «С чего ты это взял?» — искренне удивилась я. «Твой дом совсем маленький, а ты достойна королевских покоев». «Знаешь», — засмеялась в ответ, «ценность этого дома не в размерах, а в расположении. Мне он очень-очень нравится. Кстати, вышла в коридор и открыла дверь». «Ванная комната находится здесь. Это душ, а это туалет». Я коротко объяснила принципы работы сантехники и в ответ получила полное молчание. Артур смотрел на унитаз, будто на зловещее чудовище, которое случайно пробралось ко мне в дом и представляет невероятную угрозу. «Ты привыкнешь», — полушепотом сказала я, приобняв его. «Поверь, это очень удобно». «Аня», — мужчина посмотрел на меня. Это ужасно. Это удобно, хихикнула в ответ. Идем, покажу тебе кухню. Она явно Артуру понравилась больше. Мужчина оценил удобство холодильника и микроволновки, подсокал над плитой, весьма удивился электричеству и даже попросил о нем рассказать поподробнее. Но физика никогда не была моим любимым предметом, и я пообещала, что постараюсь найти полную, понятную информацию в интернете. Где? уточнил мужчина. Прекрасно осознав, что объяснить не смогу, решила просто показать и достала ноутбук. Через полчаса Артур увлеченно листал различные страницы сайтов, то и дело бормоча «Это удивительно! Фантастически! Мне бы такую магию!» В конце концов мужчина уточнил. «Я могу обучиться подобному магическому искусству». «Артур, в моем мире нет магии», напомнила ему. Ноутбук и интернет — это технические достижения, и не более. Послышался хлопок двери, а потом раздался голос Наташки. «Аня, я вернулась, Аня!» «Мы в моей комнате», — отозвалась я. Подруга тут же появилась на пороге с множеством пакетов. «Вот», — улыбнулась она, — «купила самое необходимое. А вы?» — Наташка остановилась взглядом на Артурия, который увлеченно, как маленький ребенок, нажимал на мышку. «А что вы делаете?» «Потом расскажу», — подмигнула подруге, давая понять, что не хочу ничего говорить, пока мы не одни. Наташа слишком хорошо меня знала и поняла все с полуслова. «Когда отправляемся на прогулку?» — уточнила она. «Сейчас». Я положила ладонь на мужское плечо. «Артур, нужно переодеться». «Да, конечно». Мужчина с явной неохотой встал и, забрав пакеты, отправился в свою комнату. «Ань». «Ты как бы тоже переоденься», — осторожно произнесла Наташа. «Твой наряд, конечно, красивый, но похож на театральный костюм». «И не говори». Я прикрыла дверь и повернулась к подруге спиной. «Развяжи шнуровку, пожалуйста». «Ань, может, объясни, что происходит?» Поинтересовалась Наталья, помогая мне снять платье. «Ты не поверишь», — прошептала я. «Знаешь, после того, как ты растворилась прямо в воздухе посреди гостиной, я поверю уже во что угодно», — послышалось признание в ответ. «Это верно», — посмотрела на подругу и вздохнула. «В общем, ситуация такая. Артур из другого мира, и я его невеста, хотя согласия на брак не давала». «А он оборотень или дракон?» «С чего ты это взяла?» — бросила удивленный взгляд на подругу, натягивая любимый легкий сарафан. «Ну, я иногда читаю женские романы. Так вот, в другом мире все мужчины или оборотни, или драконы», — пояснила подруга. «Нет», — качнула я головой. «По меркам фэнтези он один из самых крутых магов. И, кстати, Амур, вернее, Рума — часть его души». «Что?» «Ну, это тоже долгая история, но вкратце Артур и Амур — одно целое». «Так получается, твой кот — самый настоящий фамильяр?» В глазах Наташки зажёгся огонек интереса. «Нет», — качнула головой, — «Артур маг, а не колдун». «Как же все странно и удивительно». «И не говори», — согласилась я с ней. И тут в коридоре послышался грохот. Выскочив из спальни, невольно обомлела. Передо мной стоял самый настоящий красавчик с обложки модного журнала, иначе и не скажешь артур взволнованно смотрел на меня и периодически пытался одернуть футболку лазурного цвета которая ему очень была к лицу мм протянула обомлевшая наташка а потом ткнула меня в бок мол смотри какой артур тем временем нахмурившись скептически заявил в этой обуви ходить невозможно сделал пару шагов и едва не упал хорошо успел удержаться за стену я улыбнулась и заверила его «Сейчас все исправим. Видишь, это шнурки. Их надо обязательно завязывать, и они тогда не будут мешать при ходьбе». Присев рядом с ним на корточке, аккуратно завязала кроссовки и поинтересовалась. «Так лучше?» Артур перекатился с носка на пятку, сделал пару шагов в сторону и кивнул. «Вот и отлично, теперь можно идти», — улыбнулась я. «Нет», — мужчина качнул головой. «Это еще почему?» Мы с Наташкой недоуменно переглянулись. «Ты не можешь показаться на людях в таком виде», — он взглядом показал на мои обнаженные ноги. «Поверь, все нормально», — заверила его я и взяла под руку. «Сейчас ты поймешь, как был неправ». Едва мы вышли на улицу, из-за угла появился автомобиль. Удивительно, но он нисколько не напугал Артура, а наоборот, очень заинтересовал. На меня тут же высыпался океан вопросов, на которые ответов не было. Я никогда не интересовалась внутренним устройством машин, и как они работают, знала лишь теоретически. «Что заставляет это чудо двигаться?» Мужчина вопросительно уставился на меня. «Внутри специальное устройство, которое работает на топливе». «А поподробнее можно?» «Вечером найду тебе информацию в интернете», — пообещала я. «Аня, это же настоящее чудо! Вот бы разочек прокатиться!» — вздохнул Артур. «Сейчас устроим!» — усмехнулась Наташка и вызвала такси. Я решила начать нашу прогулку с городского парка. Как и предполагала, увидев девушек в коротких юбках и шортах, в обтягивающих майках и топах, мужчина обомлел. Он никак не мог поверить, что люди могут ходить вот в такой открытой одежде. А потом вообще выдал. «Моя жена в подобном виде никогда ходить не будет». «Ну, твоя, может, и не будет?» — Наташка ухмыльнулась. «А вот Аня очень любит мини-юбки». «И это ты ещё на городском пляже не был?» — рассмеялась я. «Анна, мне уже страшно». Он испуганно посмотрел на меня. «Только не говори, что там все люди обнажены». «Нет, там отдыхающие в плавках и купальниках», — успокоила его но у нас есть инудистские пляжи». Наташа пристально посмотрела на Артура. «И там?» «Прекрати!» — дёрнула подругу за руку. «Перестань шокировать нашего гостя. На нем и так уже лица нет». «Я просто не понимаю ваших мужчин. Как можно позволить любимой женщине всем демонстрировать красоту своего тела? Ведь это предназначено только для супруга, да и вообще скромность украшает девушку». «Ты весьма старомодный» припечатала его Наташка: Ну ничего, поживешь в нашем мире и привыкнешь. К этому привыкнуть нельзя. Артур качнул головой, а потом поинтересовался: А что это за странное колесо? Такое огромное. Для чего оно? Это такой аттракцион. Я взяла его за руку и потащила к кассе. Сейчас все увидишь сам. Артур пришел в полный восторг и захотел прокатиться еще раз и еще. В конце концов мы с Наташкой уселись на лавочке и позволили мужчине кататься самому. Он как ребенок, вздохнула подруга. Интересно, сколько он еще кругов намотает. Думаю, немало, усмехнулась в ответ. Ну ничего, я надеюсь, он скоро ко всему привыкнет. Наташа пристально посмотрела на меня. Кстати, Артур красавчик. И даже в его старомодности есть какой-то шарм. Мне кажется, он неплохой мужик. Может быть... Но у него слишком много заморочек. И самое главное, в нашем мире он может находиться не более двух дней». «Это получается?» Наташа пристально посмотрела на меня. «Мы с Артуром заключили договор. В течение двух месяцев мы живем то здесь, то в том мире. А после, если я так и не смогу его полюбить, он вновь отправит Руму на поиски избранной». «А вот с этого места поподробнее», — попросила подружка. И я начала свой рассказ с того момента, как Артур и я покинули гостиную моего дома через портал. Наташка меня ни разу не перебила, и лишь когда я замолчала, тяжело вздохнула. Как же все сложно. А если все таки Руму не ошибся, и этот мужчина действительно твоя судьба? Знаешь, я в том мире все равно жить никогда не смогу. А он не сможет здесь. Поэтому между нами огромная непреодолимая пропасть. И думаю, Рума просто ошибся. А мне кажется, что когда любишь, безвыходных ситуаций не существует. Ответить я ничего не успела, потому что к нам подошел Артур с горящим взглядом и счастливо выдохнул. «Анна, всё-таки твой мир весьма удивительный!» Ночью меня разбудил взволнованный мужской шепот «Аня! Аня!» Подскочив, автоматически ударила по кнопке ночной лампы на прикроватной тумбочке, испуганно огляделась по сторонам, и невольно охнула. Артур, словно древнегреческий гладиатор, стоял около кровати, завёрнутый в простыню. «Что случилось?» — хрипло поинтересовалась я. «Ты почему в таком виде?» Рума, спящий рядом со мной на подушке, мурлыкнул. «Мррррр!» Я автоматически посмотрела на него. Кот, как и я, сонно таращил глазами, не понимая, почему нас разбудили среди ночи, а ещё по усатой морде было понятно, что он недоволен. Там это! «Рычит, и вода шумит», — пробормотал Артур. «Я не знаю, но там, в дом, кажется, забралось чудовище». Осознав, что случилось нечто ординарное, я вскочила и босиком бросилась из спальни, ожидая самого худшего. Почему-то слово «чудовище» ассоциировалось у меня с унитазом. Заглянув в первую очередь в ванную комнату, оглядела ее беглым взглядом. Вроде все было в порядке. Окончательно проснувшись, посмотрела на мужчину, следующего за мной по пятам, и уточнила. «Где рычит?» «Там». Мне указали на кухню. Включив свет, замерла на пороге. Все было в порядке. Автоматически посмотрела на Артура, ожидая пояснений. Вот он. И мужской палец ткнул в термопод, который, достигнув минимальной температуры, вновь стал нагреваться. Я пришел водички попить. А тут это. «Это всего лишь нагреватель». Нажала на кнопку, и крышка открылась. Сюда наливаем воду, потом закрываем. Происходит нагрев до определенной температуры, а когда начинает остывать, снова подогревается автоматически. «Я здесь сойду с ума», — пробормотал мужчина. «Не сойдешь», — качнула головой. «Я ведь привыкла к новым условиям, и ты привыкнешь». «К этому невозможно привыкнуть», — послышалось в ответ. Но я же как-то приняла малоприятные новшества. Бросила укоризненный взгляд на мужчину. И вообще, может, пора прекратить жаловаться? Или давай расторгнем договор прямо сейчас. Я останусь здесь, а ты вернешься в свое средневековье. Артур вздрогнул, поправил сползающую простыню и уверенно заявил. Никогда. Ну тогда я спать, а ты продолжай воевать с термопотом. Бессердечная. Раздалось мне вслед. «Иди лучше спать», — посоветовала я и усмехнулась. «Чудовище!» «Мрррр!» — «Мр»! поддержал меня Рума, который по старой памяти прибежал к миске, подкрепиться на всякий случай. «А ты вообще предатель!» — обиженно заявил мужчина, укоризненно уставившись на кота. «Мрррр!» — прочирикал Рума. «Так, мальчики, я к себе, а вы тут сами разбирайтесь!» Забравшись в постель, зажмурилась посильнее. Только вот сон уже ускользнул от меня. Невольно задумалась о своей жизни. В ней в последнее время происходила какая-то чепуха. И самое главное, как создавшаяся ситуация разрешится, я просто не представляла. Да, Артур был красавчиком, довольно обеспеченным и иногда даже галантным. Только он прав, ему не место в моем мире, а его для меня никогда не станет родным. Я уже заранее знала, что наш договор ни к чему не приведет, и не понимала, зачем зря терять время, «Вот только как убедить в этом Артура?» Ответа на этот вопрос не было. Вздохнув, повернулась на бок. Сон сладкой дымкой стал укутывать меня, и уже на грани сна и яви я услышала голос Артура. «Ну что ты на меня так смотришь? Между прочим, это ты выбрал эту женщину!» «Мрррр!» — послышалось рычание в ответ. «Рума, такая прелесть! Жаль, что он непростой кот!» — подумала я прежде чем заснуть. А приснилась мне бабушка. «Анюта, не сопротивляйся своей судьбе», попросила она, крепко обняв меня. «Зачем все это?» спросила я. «Мы слишком разные». «Потому что ничего не делается просто так», послышалась в ответ. Я пошла наперекор судьбе, но счастья так и не обрела и всю жизнь жалела. Мой сын женился не на той женщине, и у тебя судьба не складывается. Да о чем ты говоришь, — возразила я. Сашка — лишь эпизод в моей жизни. Любая магия оставляет свой след. Какая магия? Ты о чем говоришь? Рок. Проклятие. Я пыталась избежать предназначенного и как могла оберегала тебя, но от судьбы не убежишь. Не делай моих ошибок ради будущих детей. Меня словно толкнули, и я открыла глаза. По дому расплывался приятный аромат чего-то жареного. Наташка готовит. Села на кровати и сладко потянулась. В животе заурчала. Накинув халат, потопала на кухню. Но, к моему удивлению, у плиты увидела Артура, который ловко жарил блины. Офигеть! Я потерла глаза, не понимая это сон, Или уже не сон.